Позже крестоносцы любили напитки, настоянные на листьях и цветах огуречника. Бурачник ели присоленным и засахаренным, в приправах и ботвиньях. Его цветы применялись всюду, чтобы легко становилось на сердце, исчезали заботы, поднималось состояние духа. Возможно, этим хотели подчеркнуть радость, которую испытывает человек от вкушения раннего душистого овоща. После зимы на столе появлялся овощ с запахом молодых огурцов. Это не диво? Бурачник, или как его еще называют, бораго – растение однолетнее. Стебли у него ветвящиеся, сильно опушенные длиной от 30 до 60 сантиметров. Листья, из-за которых и выращивают этот овощ, морщинистые, покрытые белым пушком. Цветы звездчатые, синие, душистые, свисают на длинных ножках. На них любят слетаться пчелы, хороший медонос. Разводятся семенами, для чего необходимо вовремя срезать семенники. Дело в том, что зрелые семена бурачника легко осыпаются, поэтому срезку семенников ведут при частичном побурении семян в нижнем ярусе. Срезанные семенники дозаривают в снопах, обмолачивают на пологе в сухую погоду. Сеют барага весной или осенью. Место для овоща выбирает солнечное, достаточно плодородное. Предшественник – огурец, капуста, картофель, под которые вносили свежий навоз. Огуречная трава легко дичает, потому-то и встречается там, где ее не сеяли. Именно самосевом она заносится на огороды, залежи и порующие поля. При малейшем уходе бурачник дает пышную зелень и сочные нежные побеги. Чтобы этот овощ – иметь все лето съедобным надо обновлять посевы а в знойную погоду стараться размещать их на притененных участках на солнцепеке огуречник быстро выбрасывает цветочные стебли грубеет а ведь в пищу годятся лишь нежные листья и молодые цветущие побеги укроп это зонтичные однолетнее растение Непременная пряность при засолке огурцов, помидоров и грибов. Переложенные укропом огурцы становятся и душистее, и приятнее на вкус. В крепком рассоле остаются аппетитными до нового урожая. Но укроп не только добавка к разносолам, он съедобен и сам по себе. Особенно отменно за столом молодая зелень кружевные листья и юные побеги. Их кладут в окрошку, ботвинью, супы, салаты, ко вторым блюдам, а присоленными едят и отдельно. Укропом легко сдобрить рыбные и вегетарианские кушанья, которые от этой пряности приобретают дополнительные вкусовые достоинства. Ботва укропа богата ценными веществами, в частности каротином, обостряющим зрение. К тому же каротин способствует росту и стал быть весьма полезен детям. Кто много ест укропа, тот реже страдает желудочно-кишечными расстройствами. Полезны и семена этого овоща. Укропные капли широко используются для отдушки хлебных изделий, печенья, чая, уксуса и маринадов.